Глава седьмая. Да или нет? Что скажет ваш детектор лжи? В перерыве Илья неприкаянно бродил по извилистым коридорам. Подойти к Алёне он так и не решился. Девушка выглядела такой отрешённой, и Илья как-то сразу почувствовал, что трогать её не стоит, по крайней мере, сейчас. "Какой час не подскажете? Кажется, перерыв заканчивается уже". Низкий мужской голос прервал его раздумье. Обернувшись, Илья увидел перед собой своего соседа по залу, крепкого мужчину средних лет с заметной проседью в волосах. Половина уже, пора, заторопился он. Да, действительно, тема такая, что лучше не пропускать. Мужчина с бейджем Сергей на груди улыбнулся. Я эту тему уже вообще-то проходил на другом семинаре, но всё равно интересно, вдруг что-то новое будет. А вы уже были у наставника? заинтересовался Илья. Смотря рядом, он невольно заметил, что Сергей находится в неплохой физической форме. Быстрая походка, точные уверенные движения и мышцы вон бугрятся под пиджаком. Качается, наверное, решил он. Правильно делает. Есть о чём задуматься, между прочим. Человек меня лет на 10 постарше будет, а многим молодым ещё фору даст. Да, был в прошлом году, отозвался Сергей. Знакомый посоветовал сходить на семинар по бизнесу. Я так скажу, и это того стоило. Теперь вот решил до сути дойти. Они вошли в зал как раз вовремя. Наставник поднимался на сцену. Рад видеть вас снова, друзья мои, улыбнулся он. Как я и обещал, следующая часть нашего семинара будет посвящена мышечному тесту. И для начала стоит разобраться, что такое мышечный тест и зачем он нам нужен. Итак, что такое мышечный тест? Дело в том, что наше тело плотно связано с нашим эмоциональным состоянием. И если мы находимся в расслабленном состоянии, у нас высокий мышечный тонус. С другой стороны, если мы напряжены эмоционально, если находимся в стрессе, мышечный тонус снижается. Как мы это используем? Очень просто. Вы знаете, ложь это тоже стресс для организма, доверительно сообщил наставник. Поэтому, когда мы проговариваем вслух какое-либо истинное утверждение, мышечный тонус остаётся высоким, а если утверждение является ложным, тонус падает. Вот это да, про себя восхитился Илья. Детектор лжи в действии. И сложная аппаратура не нужна. Прямо-таки переворот в криминалистике. Тема и впрямь интересная, нужная тема. А то ведь клиенты всякие попадаются. Иной соврать наравит не только обвинителю, но и адвокату. Потом это выплывает в самый неподходящий момент, на суде, например. А ты отдувайся. Он устроился поудобнее и приготовился смотреть и слушать, чтобы ни на роком не упустить ничего важного. Тестируемый обычно на вот этой мышце. Наставник указал на своё плечо. Здесь средняя головка дельтовидной мышцы. Её не очень легко управлять, но мы сможем чётко увидеть это движение. Он оглядел зал, словно искал кого-то. Мне нужен доброволец. Можно вот Вас, к примеру, пригласить. Наставник показал на Сергея. Тот с готовностью поднялся на сцену. Прошу выставить руку в бок. Вот так. Сопротивляйся. Наставник надавил ладонью на предплечье Сергея. Рука почти не опустилась, хотя наставник явно приложил значительные усилия. Точно качается, подумал Илья. Молодец. Теперь скажите какую-нибудь очевидную правду. Допустим, меня зовут Сергей. Меня зовут Сергей, послушно повторил он. Рука почти не поддалась давлению. Теперь скажите, меня зовут Николай, продолжал наставник. Меня зовут Николай, повторил Сергей. В голосе его звучала неуверенность. Рука в ответ на давление опустилась, и это было заметно. Я мужчина, продолжал наставник. Я мужчина. Сергей произнёс это почти с вызовом, и его вытянутая рука словно окаменела. Катя-наставник прикладывал значительные усилия. Ио женщина. Сергей сделал значительную паузу прежде чем повторить эту фразу, и на этот раз его рука почти упала. В общем, понятно, как это работает, резюмировал наставник. Обращаю ваше внимание, не надо делать вот так. Он принялся раскачивать вытянутую руку Сергея. Выглядело это довольно комично, и в зале послышался смех. Видите, я сначала легко надавливаю, чтобы понять, где тот предел, когда мышцы начинают поддаваться. 100 г, 200, 300, 500. Очень чётко видно, когда мышцы не выдерживают. Илья смотрел на наставника, боясь упустить даже малейшую деталь. Подумать только, как легко и просто можно узнать правду. После того, как мы поработали с очевидными утверждениями, можно переходить к вопросам не столь очевидным. Например, о работе, семье, увлечениях, месте жительства. Например, так. Я занимаюсь бизнесом. Я занимаюсь бизнесом. Сергей произнёс эту фразу твёрдо, даже с некоторой гордостью, и его рука почти не пошевелилась. Значит, да, это так и есть. Мой бизнес торговля продуктами питания. Сергей повторил слова наставника, но на этот раз рука легко опустилась. Значит, нет? Что тогда? Продолжаем задавать разные утверждения, пока нам хватает фантазии. Строительство? Нет. Консалтинг? Нет. Автомобили? Да. То же самое касается возраста, количества детей и так далее. Наставник усмехнулся, словно вспомнив что-то забавное. Главное, чтобы не вышло так, что у человека трое детей, хотя официально ни одного. У нас тут один товарищ ушёл в глубокой задумчивости. Лера вдруг вспомнила про Андрея и его беременную актрису. про то, что он скоро снова станет отцом, да ещё двоих малышей сразу. Раньше эта мысль просто сводила её с ума, но теперь, вопреки ожиданиям к бывшему мужу, она не чувствовала ни злости, ни обиды. Почему-то его стало жаль. Бывает, что у человека ценность того, что проверяется слишком высоко, продолжал наставник. И на руках, на плече тест может не сработать. Человек пытается контролировать себя и желает, чтобы это было так, как хочет он, и никак иначе. Тогда можно задействовать ногу. Каким образом? Садитесь. Наставник указал на стул. Сергей сел, но с некоторой опаской, словно ожидая, что стул провалится под ним. Необходимо поставить ногу на пятку. Я опираюсь ему в колено и прошу толкнуть мою руку вверх, объяснил наставник. Но вот сейчас я понял примерно, с какой силой он может это сделать. Скажи, я мужчина. Понятно. Скажи, я женщина. Даже попытки не было. Носочек натянут, а вот эта мышца, приводящая бедро, достаточно слабая. Можете сами это сделать. Следующий вариант тест на пальцах. Наставник жестом предложил Сергею встать, и он охотно поднялся. Делать тест с вытянутой рукой бывает удобно далеко не везде и не всегда. Что я делаю в этом случае? Я складываю колечко из пальцев указательного и большого. Если только человек не массажист и не пианист, тогда большого и безымянного, потому что они слабее. Сергей явно не был пианистом. Руки у него были большие, грубоватые, рабочие руки. Такими хорошо гайки затягивать, колоть поленья для костра, ну или драться. Костюм дорогой, стрижка хорошая, но подличиный преуспевающего бизнесмена явственно просматривался образ конкретного пацана из 90-х. Я вставляю между его пальцами по два своих пальца с каждой стороны и двумя руками начинаю разжимать. Наставник показал как, чтобы разжать его пальцы. Мне потребуется вся сила плечевого пояса. Вначале я прошу сопротивляться. Ага. А теперь скажите правду. Например, я мужчина. А теперь ложь. Я женщина. Чувствуете? Пальцы разводятся гораздо легче. Можете использовать эту методику для работы на столе. Когда этот тест не работает? Например, когда мы просим человека сильно отвести руку в сторону. Почему? Получается угол неудобный для проведения и оценивания теста. Желательно, чтобы рука была под прямым углом и направлена перпендикулярно плоскости тела. Тогда это работает хорошо. А самому можно такое-то сделать? спросил серьёзный молодой человек. Можно, конечно, а иногда и нужно, отозвался наставник. Вариантов масса, отличаются они в основном степенью травматичности. Самый нетраматичный вариант просто потерять пальчики. Он соединил в щепоть большой и указательный пальцы и поднял руку, чтобы всем было видно. Нужно сказать себе какое-то утверждение, и вот так пальчики потерять один на другой. Только перед этим нужно тщательно вытереть руку, чтобы она не была влажной. У меня, например, когда утверждение правдивое, сопротивление пальцев больше. Когда утверждение ложное, пальцы скользят легче при одном и том же давлении. Чем такое тестирование удобно? Засунул руку в карман, там никто её не видит. Подходишь к человеку, говоришь: "Привет". А тест указывает, что это вредный для меня человек. И я при встрече с ним испытываю стресс. Может, денег ему должен? Может, ещё что-нибудь? Неважно, по какой причине. Но стресс есть. При контакте с другим человеком стресса нет. Отлично. Значит, с этим человеком будет приятнее общаться, чем с другим. Можно тестировать и неживые объекты: еду, воду и так далее. Вода в бутылках. Вот, например, Вителль и Святой источник. Взял бутылку Вителль, пальцы скользят. Взял бутылку Святого источника не скользят. Значит, для моего организма Святой источник лучше, чем Вителль. Другой человек проведёт тест, будут другие результаты. Приходите на рынок или в супермаркет. Можете, допустим, яблочки разные проверить. Эти не подходят, эти тоже, а вот эти возьму, они для меня самые полезные. Когда мы делаем что-то для себя полезное или касаемся полезного, Мышечный тонус повышается, когда что-то полезное, тонус падает. Попробуйте, сделайте собственную калибровку. А обязательно нужно касаться предмета, спросила полная бландинка. Нет, не обязательно, покачал головой наставник. Например, если возьмём ртутный термометр и поднесём его к человеку, то когда ртуть пересекает границу его биополя, это будет ощущаться. Поле это чувствует всегда. Можно использовать ртутный термометр для определения силы биополя человека. Каким бы оно ни было сильным, на ртуть оно всегда будет реагировать как на яд. Как ещё провести тест на себе? задумчиво произнёс наставник. Повторюсь, есть разные степени травматичности. Самый травматичный способ, когда мы берём палец, зажимаем его в кулаке и пытаемся его вытащить оттуда. В чём травматичность этого метода? Сустав прослужит недолго. Поэтому часто использовать этот способ не стоит. Менее травматичный метод поворот ладони к верху. Необходимо оценить, на сколько градусов она повернётся. Наставник вытянул руку в бок и принялся поворачивать ладонь. Вот это мой тестовый вариант 180°. Градусов. Произношу утверждение: "Я мужчина". Пожалуй, чуть побольше, градусов на 10. Теперь я женщина. Даже до 180 не дотягивает. И ещё есть вариант качание. Желательно, конечно, в лунную ночь на Лысой горе. Наставник засмеялся, но тут же опять стал серьёзным. Нужно поставить ноги вместе. Можно встать на носки, запрокинуть голову. Это зависит от того, насколько вы контролируете баланс своего тела. Если вы йог с большим стажем, который может стоять на одной ноге в позе журавля часами, то понятно, что вам можно выполнять этот тест в усложнённом варианте. Если нет, тогда, конечно, попроще. Итак, тестируем моё да. И ждём, когда куда-нибудь качнёт. Начинает качать вперёд? Хорошо. Моё нет. Повело назад? Отлично. То есть я для себя калибровал, что да отклонение вперёд, нет назад. И дальше начинаю задавать себе вопросы, наблюдая, куда меня качнёт. Ещё один распространённый вариант колечко. Обычно делают так. Если у вас короткие ногти, соедините указательный и большой пальцы в кольцо. «Ровно в стык ставьте палец другой руки и тяните, проверяя, насколько сильны пальцы. Затем произнесите позитивное утверждение. Я мужчина, не разорвешь. Я женщина, не удержишь». Вера попыталась соединить пальцы так, как показывал наставник, но длинные ногти мешали. «Срезать их, что ли?» — подумала она, с досадой глядя на свои руки. «Этот маникюр мне теперь, в общем, ни к чему. Мешает только». Словно уловив ее мысли, наставник продолжал. Для тех, у кого длинные ногти, соединяем пальцы подушечками и тестируем, потому что если свести пальцы в кольцо, очень легко оцарапаться. Это неприятно, больно, да и царапины долго заживают. Стараемся другим пальцам не прижимать. Есть ещё тесты. Например, тест на то, насколько разводятся указательный и средний пальцы. У некоторых людей получается разный угол в зависимости от того, позитивное утверждение они произносят или нет. Я, например, использую такой способ. Оцениваю, насколько отгибается безъямный палец. А какой из всех способов достовернее всего? спросила женщина средних лет с короткой стрижкой. Самый достоверный тот способ, который работает именно у вас, провозгласил наставник. Вы можете выбрать тот, который для вас наиболее предпочтителен и пользоваться им. Можно, например, ещё и маятник использовать. Был у нас человек, у которого мыскульный тест не работал при всём его желании. Так он пользовался маятником, причём только одного вида. с питым пакетиком чая. И ничего не работало. Наставник вдруг вспохватился, словно вспомнив о чём-то очень важном. Хочу обратить ваше особое внимание. В мускульном тесте мы не задаём вопросы. Мы задаём утверждения, а потом проверяем, истинны ли оно. Бывает, человек произносит фразу с вопросительной интонацией. Иа мужчина, иа женщина, рука одинаково падает. А почему так происходит? спросила девушка с длинными тёмными волосами. Потому что вопрос это уже стресс для нервной системы, ответил наставник и картина засуетился. Меня спрашивают, а почему меня спрашивают, что разве это не очевидно? Недостаточно вторичных половых признаков. Он сделал короткую паузу и снова став собой, продолжил уже другим тоном, размеренный и веско: Иногда недостаточно просто задать какое-то утверждение, надо еще правильно его сформулировать. Например, с одной девушкой 30 с чем-то лет проверяем, я мужчина, нет, я женщина, нет. Странно, создали утверждение, не вопрос, почему же не работает тест. Оказалось, я девушка, да. Шутки шутками, но это ее идентичность. Она себя считает девушкой, ну и что, что 30 с лишним, имеет право. По-моему, бабушки лет 80 тоже себя девушками называют, тоже имеют право. Помните, как в 12 стульях: "Это ваш мальчик, тот, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень". Поэтому точность формулировки тоже влияет на результаты теста. Ещё один очень важный момент: если я работаю с другим человеком, с Сергеем, например, и мне не всё равно, что он будет говорить, то я сильно влияю на его выбор, и это может исказить результат его мышечного теста. Например, он очень хочет мне подыграть и ради этого идёт навстречу, чисто подсознательно. То же самое касается работы с собой. Когда мы чего-то вживляем, чего-то сильно хотим, мы всегда можем убедить себя, что это именно то, что нам нужно. А что же делать? спросил парень в клетчатой рубашке. Наставник чуть пожал плечами. Есть простая практика. Мы регулярно калибруем свой мыскульный тест на очевидных вещах. Это стул, это камера, это пол, это сцена, это зал. Да, это мечеть? Нет. И постепенно у нас нарабатывается ощущение правды. Бывает, нам уже не нужно делать мыскульный тест, потому что мы заранее ощущаем да или нет. А если мыскульный тест не работает? спросила девушка с панксовской причёской. Отлично. Если мыскульный тест не работает, мы его активируем, терпеливо ответил наставник и после короткой паузы добавил: Или просто начинаем проводить его правильно. Например, можем воды попить. Это очень важно, кстати. Недостаток воды – это стабильный стресс для организма, и он всегда показывает слабую реакцию. И еще бывает такое – правая половина тела нормально реагирует на тест, а левая не показывает адекватных результатов. Или наоборот. Это случается, если есть неврологические нарушения, зажимы, непроходимость нервных каналов. Работаем с той половиной, которая показывает адекватный результат, а человека отправляем к кинезиологу для консультации. Бывает так, что тест работает плохо, мышцы слабые, тонуса нет. Возможно, человек просто устал, и надо его взбодрить. Для этого существуют простейшие способы. Первый это подышать. Наставник выставил вперёд руку, соединив указательный и средний пальцы, и подогнув безымянный с мизинцем. Ставим пальцы вот таким образом и зажимаем правую надбровь. Делаем вдох левый, зажимаем левую и выдох правой. Снова вдох слева, выдох справа. Вдох слева, выдох справа. Теперь вдох справа, выдох слева, вдох справа, выдох слева и ещё раз вдох справа, выдох слева. Вот эти три сеанса дыхания слева направо, а потом три сеанса дыхания справа налево гармонизируют правые и левые полушария мозга. После этого мозг начинает работать несколько иначе. Кто из вас почувствовал, что состояние поменялось? В зале поднялось множество рук. Почти все, констатировал наставник. После того, как мы проделали это, нам нужно восстановить полярность организма. У человека есть три плоскости поляризации: право-лево, верх-низ и вперёд-назад. Если полярность неправильная, мышечный тест работает неправильно, мышцы слабые. Как же восстановить поляризацию? Расстопырите пальцы на одной руке, а другую руку спокойно положите на пупок. Теперь двумя пальцами потрите верхнюю кубу, а большим пальцем нижнюю. Если у вас кинжалы на пальцах, тогда боковыми поверхностями буквально 3-4 движения. Теперь меняем положение рук. Следующее движение: расстопыренными пальцами находим ключицу, а именно то место, где ключица присоединяется к грудине, и находим две ямочки под ключицей, там, где они соединяются. У большинства людей эти точки болезненны. Вторая рука в это время на пупке. Теперь начинаем натирать. Потёрли немножко, поменяли руку. Важно, чтобы средний и указательный пальцы были соединены. Дело в том, что большой палец обладает нулевым зарядом, указательный положительным, средний отрицательным. На другой руке плюс и минус меняются. Указательный и средний вместе плюс на минус даёт ноль. В этом случае нет протока энергии. Если вы оставили только два пальца, у вас потекла энергия через руку, и гармонизации не произойдёт. Начнутся или целительные, или какие-то деструктивные процессы, поэтому пальчики держите вместе. И третье движение: сжимаем кулак и начинаем натирать крестец. Вверх-вниз? Деловито спросил кто-то из зала. Да, вверх-вниз. Просто нужно разогреть крестец. Вторая рука на пупке. Поменяли руку. Поперечные движения делать не нужно. Только движение вверх-вниз. Разогрели. После этого даже слабые люди начинают демонстрировать хорошую мышечную реакцию. Случается, что при утверждении «да» возникает слабая реакция, а при утверждении «нет» — сильная. Тогда нам нужно сделать следующее. Просим человека выставить руки вперед под углом 45 градусов. Сергей с готовностью выставил руки. И, продолжая объяснять, наставник положил ладони ему на предплечье. Кладём свои ладони вот так. Теперь слегка надавливаем, человек при этом сопротивляется. До лёгкой усталости. Затем отрываем ладони. Обязательно отрываем обе ладони. Перекрестили ладошки, одна сверху, другая снизу. Теперь давим, затем отрываем ладони, снова перекрестили их и снова давим. Так вы синхронизируете себя с этим человеком, контактируя руками, проявляя усилия с обеих сторон, вы синхронизируете свои вибрации. И после этого мускульный тест будет работать правильно. Спасибо, Сергей. Можете вернуться на свое место. Сергей сел. Илья заметил, что он устал, словно от тяжелой работы. А ведь здоровый мужик и спортом, очевидно, занимается. Удивительно даже, что наставнику все ни по чем. Наставник оглядел зал, хитро прищурился, словно предвкушая нечто очень интересное. «Ну что, всем все понятно? Хотя бы в общих чертах?» — весело спросил он. Теперь у нас будет небольшое практическое задание. Каждый из вас должен будет протестировать не меньше 3 человек. Желательно тех, с кем вы не знакомы, о ком ничего не знаете, любым удобным для вас способом. А какие вопросы задавать? спросила серьёзная девушка. Сначала очевидные, типа я мужчина, я женщина, сейчас зима, сейчас лето. Просто чтобы откалибровать силу, понимаете? Ну а потом, что фантазия вам подскажет. Развёл руками наставник. Хотя для начала имеет смысл спросить о чём-нибудь простом. Например, о возрасте, семье, роде занятий, из Москвы ли человек или приезжий. Если приезжий, то откуда приехал, где остановился в гостинице, на съёмной квартире или у родственников. А о чём спрашивать нельзя? подала голос Алёна. Илья обернулся к ней и заметил: девушка выглядела очень бледной, но в глазах сверкала решимость. Наставник задумался ненадолго. словно старался поточнее сформулировать свою мысль. Не стоит спрашивать о том, чего вы не знаете. Мы уже говорили, что каждый из нас имеет доступ ко всему, что с вами происходило в течение вашей жизни. Точнее, может этот доступ получить, например, с помощью мускульного теста. Кроме того, через генную память вы можете получить доступ к информации о том, что происходило в вашем роду, с вашими предками. а через память души к тому, что было с вашей душой в её предыдущих воплощениях. Если вы, к примеру, захотите узнать, кто станет следующим президентом США после Дональда Трампа, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Так что начните с чего-нибудь попроще. Наставник посмотрел на часы и бодро закончил: "На выполнение задания 15 минут. Время пошло". Следующие четверть часа зал представлял собой весьма странное зрелище. Некое подобие броуновского движения молекул, представленных людьми разного пола и возраста. Кто-то вытягивал руку в сторону, кто-то старательно сжимал пальцы в кольцо, кто-то даже пытался выполнить тест на колено или изобразить из себя подобие маятника, раскачиваясь в разные стороны. Первым партнёром Илье оказалась девушка с панк-повской причёской. Поначалу он чувствовал себя немного неловко, но вскоре это прошло. Видимо, атмосфера подействовала. Несмотря на то, что у девушки были очень длинные ногти, выкрашенные угольно-чёрным лаком, ему всё же удалось выяснить, что живёт она в Москве, учится в институте на программиста, занимается спортом, точнее плаванием, и очень любит свою кошку. Вполне себе положительная девочка, удивился Илья про себя. А так по виду никогда не скажешь. Сам, оказавшись в роли под опытного кролика, он честно признался, что ему действительно 35 лет, он не женат и детей у него нет. На этом вопросе Илья почувствовал некоторый душевный трепет, вспомнив того товарища, о котором говорил наставник. Не хотелось бы так внезапно негаднно оказаться отцом героя, а потом ломать голову, где ходят по земле его неизвестные отпрыски. Однако ничего, пронесло. Девица посмотрела на него с искренним изумлением. Очевидно, в её 19, он показался ей глубоким стариком, и отправилась общаться с парнем в клетчатой рубашке. Вера поначалу немного растерялась, однако партнёр нашёлся сам собой. Мужчина средних лет, высокий, огромный, чем-то похожий на медведя гризли. Судя по бейджу на груди, его звали Юрием. Так его, пожалуй, и спросишь, опасливо подумала Анна. Один раз придавит, руку сломает. Однако прикосновение этого великана оказалось на удивление бережным, почти нежным. Правда, без эксцесса всё-таки не обошлось. Произнеся фразу "Я замужем", Вера чуть не разрыдалась и пальцы разжались сами собой. "Нет?" искренне удивился собеседник. "Вот уж никогда бы не подумал". "Ну, так получилось". Вера оттёрла глаза носовым платком, осторожно, чтобы тушь не потекла. "Теперь ваша очередь". "Меня зовут Юрий". "Да". "Меня зовут Павел". "Нет".